Глава 36. Следующие 2 года стали одними из лучших в моей жизни. Анри наняли в мастерскую управлять складом и заказами. Мы быстро сделались неразлучны. Люпен научил меня водить и разрешил брать его машину по выходным. Видела бы ты, Лис, как вытягивались лица горожан, когда мы проезжали мимо. Я, воробушек в соломенной шляпе Канотье за рулём, рядом огромный Люпен, а сзади Анри с развивающимися на ветру волосами, как ни в чём не бывало, дымит сигаретой и декламирует стихи собственного сочинения, одновременно размышляя о том, как открыть своё дело и обрести независимость. Мы исколесили всю страну басков вдоль и поперёк, от огней Биарица до улочек Сен-Жан-де-Люс. От груманской байоны до величественного замка Вандая. Эти вылазки были лишь предлогом для долгих бесед. Мы болтали без умолку. Анри интересовался всем, я обожала спорить. Наше молчание было редким, но комфортным. Когда мы были вместе, ничего другого нам не было нужно. Анри любил вкусно поесть, питая особую слабость к вечьему сыру Ассо и рати. Он обожал эти крошечные, неказистые, на вид ресторанчики, в которых, однако, кормили по-королевски. Иногда мы останавливались у одного из молодых пастухов, живущих в изоко в горах среди овец. Анри знал всех. Баск в берете показывал нам созревающий сыр. Анри поглаживал тяжёлые круги. Он расспрашивал о цветении солодки, клевера, тимьяна или подорожника, всех этих диких трав который служит источником восхитительных ароматов. Анри чувствовал себя одинаково свободно как в дворцах Биарица, так и в деревенских хижинах. Он нравился всем: от банкиров и метрдотелей до пастухов и простых рабочих. Его любознательность и интерес к другим людям стирали все границы. Я же, с карандашом в руке, слушала их разговоры о домашнем скоте, летних пастбищах, дожде и медведях и рисовала окружавшие нас пейзажи: скалы, туманы, луга и долины. Мы уезжали на день, иногда на выходные. Иногда великолепию городов мы предпочитали тихое очарование деревень: Эноа, Наваренс, Лабастит-Клеранс, Сар, Сан-Жан-Пье-де-Пор. В каждом из этих мест Анри просил меня стать его женой. Он никогда не упускал возможности сделать мне предложение. С каждым разом все более искренне, более романтично. Закат в гитари, подъем на вершину Ля-Рюн, прогулка под парусом, а один раз даже полет на воздушном шаре. Когда он впервые преклонил колено, я послала его подальше. «Он что, хочет все испортить? Мы же просто друзья!» Анри пришел в отчаяние, но не сдался. «Анри, ради бога!» Жалобно стонала я каждый раз, когда он доставал из кармана маленькое блестящее колечко. Это стало игрой между нами, шуткой. Хотя из нас двоих шутила только я. Я решила остаться свободной, как были свободны мадмозель Тереза или мадмозель Вира, каждая на свой лад. Я была счастлива, мне было хорошо. Калет объясняла, что я лишаю себя прекраснейших моментов в жизни. Однако воспоминания о матери, умершей при родах, тёмные круги под глазами Кармен и стук рабера в дверь по ночам склоняли меня к мысли, что без них лучше. Без мужа, без любовника. Что касается Паскуаля, то он был лишь далёким воспоминанием. Моя жизнь протекала здесь, у мадмоазелей, в мастерской. Моя деревня, голос Абуэлы и даже лицо Альмы потихоньку стирались из моей памяти. Оставалось лишь мучительное чувство вины. Оно иногда охватывало меня по ночам, когда ветер колотил в ставни, когда сестра возвращалась и садилась на мою кровать. Анри был баском и в душе, и по происхождению. Провинция Суль была его родиной. Как и он, я любила этот дикий, зелёный, суровый край, землю овец, лесов и рек. Однажды по дороге на побережье, вероятно, в планах было очередное признание в любви, Анри, как обычно, размышлял о своем будущем. Теряясь в сигаретном дыму и устремив взгляд куда-то за горизонт, он пустился в громкие рассуждения, подкрепляя свои слова энергичными жестами. Нужно быть самому себе хозяином, изобретать новое, рисковать. Но что изобретать? Что понадобится французам завтра? У Анри Не было об этом ни малейшего представления. Хуже того, у него не было ни гроша. Перед нами вырисовывалась деревня Эспелет с её побелёными фасадами и тёмно-красным фахверком. «Что ты собираешься делать со своими рисунками?» – неожиданно спросил он. Я пожала плечами. В последнее время здоровье хозяина пошатнулось. Сын помогал ему с мастерской. Но мои рисунки его явно не интересовали. Эскизы копились в папке, она была переполнена. Анри подскочил на своём сиденье, испугав меня. Мы должны открыть собственную мастерскую. И его глаза сияли особым блеском, как это бывало каждый раз, когда ему в голову приходила очередная фантастическая идея. Анри, ради бога. Это казалось мне совершенно нелепым. Всё равно что представить, как Гидеон берёт правильную ноту, мадмозель Вера идёт в церковь, а Колет отказывается от мужчин. Мы остановились перекусить. Бернадетта собрала нам в дорогу всё для пикника, как это умела делать только она. Послушай, Полома, твои рисунки, мастерство Колет и моя помощь со складом и заказами успех гарантирован. Я пожала плечами. А кто будет покупать? Думаешь, все только нас и ждут? Думаешь, пастухам нужны перья, каблуки и ленты? Я была вполне довольна своим статусом секретаря ответственного за новые коллекции. Хозяин платил мне зарплату не для того, чтобы я открывала конкурирующую мастерскую у него под носом. Анри усмехнулся. Секретарь ответственный за новые коллекции? Так вот как тебя называют. Очень смешно. Громкая должность, недостаточная плата за то время, которое ты тратишь на свои рисунки, Палома. Обещай мне, что однажды ты будешь работать на меня, и я назначу тебя всемирным президентом Лент, если тебе только этого не хватает для счастья. Я обиделась. Перед нами двое детей катали шину как обруч. Ты достойна большего, Палома. Твои рисунки превосходны. У тебя есть свежие идеи, есть смелость и трудолюбие. Ты собираешься всю жизнь шить исподрелье для других, в надежде, что какой-нибудь идиот-бригадир продаст наконец свои рисунки и заберёт себе прибыль? Сколько можно? Он взял меня за руку, его глаза сверкали. Не иди по проторенной дороге полома. Иди там, где дороги нет, и оставь свой след. Я закатила глаза. А ты сам-то? Давай вперёд. Оставляй следы. Открывай мастерскую. Ой, простите, я совсем забыла, у месье же нет ни гроша. Он слишком занят игрой в казино. Анри улыбнулся. Ты становишься ещё красивее, когда злишься. Он сунул руку в карман, но вот опять. Так и знала, что рано или поздно появится это кольцо. Ради бога, Анри, не сейчас. Он приподнял бровь и достал кисет с табаком. Наступила тишина. Дети поссорились. Один из них, маленький и пухленький, хотел забрать шину себе. Другой, постарше, со светлыми глазами и оттопыренными ушами, хотел её разрезать. Оттопыренные уши победили. Глаза проигравшего наполнились слезами. Не отрывая глаз от белеющих вдали пиренеев, Анри поглощал вяленый окорок, который завернула для него Бернадетта. Как и все остальные, кухарка обожала Анри. Он смешил ее и обладал хорошим аппетитом. Два важнейших качества в ее глазах. Каждый вечер Бернадетта и Калет с нетерпением ожидали, что я, наконец, объявлю о нашей помолвке. Тщетно. «Палома!» — хором причитали они, слушая мой рассказ об очередном предложении руки и сердца, раз от разу все затейливей. «Однажды он найдет кого-нибудь еще, и ты останешься с носом!» Андри проглотил кусок баскского пирога. С пальцами перепачканными маслом, он продолжал разглагольствовать. Проблемы с подошвой и полома в том, что она промокает. Джутовая подошва слишком слабая. Ей бы немного немного Мальчик с отопыренными ушами делал кораблики из кусочков шины, а потом решил, что это коньки, и привязал их шnurками к ногам. Второй раз за день Андри подскочил С полным ртом вишнёвого варенья он заорал: "Эй, пацан!" Он подошёл к мальчику и уселся рядом с ним прямо в пыль, не жалея своих светлых брюк, а потом повернулся ко мне. "Придумал". Так Анри изобрёл резиновую подошву. Ему понадобится несколько лет, но с помощью инженера он разработает форму и станок для производства. Веревочную подошву обтянет вулканизированная резина. И на свет появятся новые, более прочные эспандрили. Это изобретение стало первым из многих. У Анри хватало и чутьья, и воображения. В последующие годы он зарегистрировал более 60 патентов в таких разных областях, как шерстяные носки, яды для насекомых, ликёры или мыло. В деревушке Эспелет родился предприниматель.